Вся те лампа. Рожденевск-Прощалинск стоит на реке Уваге. А в 8 километрах ниже по течению этой реки находилась усадьба бывшего помещика Завадкобоме. После революции помещик сбежал, и земля перешла к крестьянам. Обольшой барский дом, стоявший на живописном взгории, поступил в ведение уездного Оно. В дальнейшем там предполагалось устроить образцово-показательный музей-заповедник отошедшего в прошлое помещичьего быта. Но пока что у у Оно не было средств на экскурсоводов и на содержание музея. И это здание за скромную зарплату сторожила некая Олимпиада Бенедиктовна, женщина пожилых лет. В городке и окрестных деревнях она была известна под именем тёти Лампы. Эта тётя Лампа была женщина старежимного склада и даже знала французский язык. Но несмотря на это, она не была какой-нибудь контри, наоборот, Она до революции служила у завадко Боме семейной гувернанткой, и отчасти в чём-то пострадала от его помещичьего деспотизма, чем объяснялись её некоторые странности. Мать привела меня к тёте Лампе в летний день. Они договорились, что я буду помогать тёте Лампе по хозяйству, взамен чего мне полагается питание и ещё 10 руб. в месяц. которые будет получать на руки моя мать без моего стороннего вмешательства. Заключив этот устный договор, мать ушла, пожелав мне на прощание вести себя прилично и как можно меньше проявлять свои пять не. — Явления имеешь? — по-деловому спросил меня тетя Лампа, когда мать моя скрылась за воротами. — Какие явления? — удивился я. — Какие явления? Самые обыкновенные, пояснила тётя Лампа. Вот ты идёшь, скажем, а тебе навстречу какой-нибудь там святой идёт или змей, или мало ли кто. Нет, явлений не имею, честно признался я. А это плохо? Плохо. Мне бы с явлениями надо помощника, чтобы вдвоём смотреть и делиться впечатлениями. Ну, может быть, ещё научишься. Но смотреть явления я так и не научился. Зато тетя Лампа видела их чуть ли не каждый день. С некоторыми явлениями она даже беседовала по-французски для практики, чтобы не позабыть этот иностранный язык. Первое время мне было немножко не по себе, когда она начинала вдруг разговаривать неизвестно с кем, глядя через мою голову, но потом я привык к такому свойству ее характера. Вообще же тётя Лампа была добрая. Она никогда меня не бронила, а по воскресеньям давала 20 копеек на кино сверх тех денег, что вручала моей матери. И я на попутном подводе ехал в Рождение в Скпрощалинск и там смотрел картины Смэри Пикфрод, Гарри Пилим и Монти Банксом. Сама тётя Лампа в кино не ходила, так как ей явление вполне заменяли ей любое кино. Работа она меня не перегружала. В мои обязанности входило помогать ей кормить кур, разнимать петухов, следить, чтобы кошки не вырывали цыплят, чтобы собаки не обижали кошек и вообще поддерживать мирное равновесие между курами, кошками и собаками. Дело в том, что тёте Лампа очень любила животных, а точнее собак и кошек. Она собирала их со всея круги, обеспечивала трёхразовым питанием и предоставляла им кров. Благо, жилплощади в бывшем барском доме хватало. Своих подопечных она звала не по кличкам, а давала им звучные имена и от меня требовала, чтобы я каждую кошку и собаку звал полным именем. Помню, были у неё собаки: Мелодия, Прелюдия, Рапсодия, Элегия, мечта. Был пёс Алмаз и пёс Топаз, пёс Аккорд и пёс Рекорд. Сейчас такие красивые наименования дают радиолам и телевизорам, но в те годы никакой радиотехники не было, так что тётя Лампа спокойно присваивала их собакам. У кошек тоже были художественные имена: Маргарита, Жозефина, Клеопатра, Магдалина, Деми Монденко, меланхолия. Не были обиженные коты. Был кот Валентин и кот Константин, кот Адвокат и кот Прокурор, кот Формазон и кот Демисезон. Всех собачьих и кошачьих имен я не запомнил, так как собак у тети Лампы имелось 19 персон, это ее выражение, а кошачье поголовье перевалило за 40 единиц. Вы, наверное, уже заинтересовались, а как же тетя Лампа, эта бедная, одинокая женщина, содержала столько животных? На какие такие шиши? Но я уже упоминал, что у нее было много кур. Под курятник она отвела бывший барский каретный сарай, а корм покупала у окрестных крестьян. Кур и яйца она продавала, в рождении вске прощалинский и на получаемые деньги вполне могла содержать собак и кошек. Налоги с её куровочской фермы не брали, так как тётя Лампа считалась инвалидом умственного труда, пострадавшим от помещичьего гнёта. Жизнь моя у тёти Лампы текла спокойно. Я потолстел и окреп Конфликты, иногда возникавшие между собаками и кошками, я улаживал мирным путём, никогда не прибегая к побоям и даже не повышая голоса. Я вообще уважаю всяких животных, и они, как правило, относятся ко мне хорошо. У всех собак и кошек были разные характеры и свои достоинства и недочёты. Среди собачьего персонала особенно выделялся маленький пёс Абракадабр из породы кресаловов. Это был добросовестный и творчески растущий пёс. Все коты обленились от хорошего питания, а Абракадабр ежедневно обходил комнаты барского дома, вынюхивая, нет ли крыс. Этот обход он делал в порядке профилактики. не надеясь на реальную добычу, так как крысы давно ушли и забили кошек. Кроме того, Абракадабр считал, что он должен добывать себе еду с риском, чтобы не утерять охотничьи инициативы. Поэтому иногда он вырывал мясо у кошек, а иногда похищал пищу, готовящуюся для собак, стопящейся со плиты, когда тётя Лампа выходила из кухни. Перед тем как взобраться на горячую плиту, он шёл на берег реки, на глинистый откос, и там погружал лапы в мокрую глину, чтобы она облепила их. Потом он ложился на спину лапами вверх, чтобы глина подсохла. Таким образом, у него получались огнеупорные сапожки. В них он забирался на плиту, Быстро отодвигал крышку кастрюли, ловко вылавливал кусок мяса, а затем задвигал крышку на место. Вот так и было. Я описываю этого небольшого пса абракодабра так подробно, потому что он посслужил как бы детонатором к взрыву дальнейших событий. Мирное течение моей летней жизни нарушил только одним происшествием. Однажды Когда тёти Лампы не было дома, во двор бывшей барской усадьбы пришла цыганка. "Мальчик, как тебя зовут?" спросила она. Я назвал своё имя. "Значит, тебя Стёпочка мне и надо," обрадовалась цыганка. "Я сейчас встретила твою хозяйку, и она сказала мне: "Приди к мальчику Стёпочке и скажи, чтобы он дал тебе двух кур: одну чёрненькую, другую рябенькую." Это я тебе дарю за хорошее гадание. Цыганки этой я прежде и в глаза не видел, но сразу же поверил ей. Ведь тётя Лампа не просто подарил ей двух кур, а указала конкретно, каких именно: одну рябенькую, а другую чёрненькую. Поэтому я помог цыганке поймать кур, и она положила их в свой мешок. Затем цыганка сказала: А теперь я тебе погадаю, и совершенно бесплатно. Предяви мне левую руку. Тут она предсказала мне вот что. Линии говорят о том, что ты очень доверчив и уж не раз страдал от этого, и даже сегодня, может быть, пострадаешь. А в будущем тебя на этой почве ждут ещё более крупные неприятности, вплоть до казённого дома. Но в конечном итоге Это самая доверчивость соложит тебе добрую службу. В тот день, когда ты поверишь в то, во что ни один нормальный человек не поверит, и совершишь свой самый дурацкий поступок именно в этот день, и окончится твои неудачи, и ты найдёшь счастье с бубновой дамой. Сделав это заявление, цыганка исчезла, будто её и не было. и мне даже показалось, что это сон. Но с другой стороны, это был не сон, потому что двух кур все-таки не хватало. Когда вернулась тетя Лампа, и я ей сообщил, что ее приказание об отдаче кур выполнено полностью, она рассердилась и сказала, что я поддался на обман, как слабоумный. В первый раз за всё моё пребывание у неё она велела мне стать в угол, стоять там час и думать о том, что люди бывают хитры и коварны. Я же, стоя в углу, размышлял о том, что цыганка хоть и обманула меня с курами, но в основном она была права. Я проявил доверчивость и влип на этом деле в неприятность, ведь это самое она и предсказала. Еще я думал о том, что раз была с ее сводка на текущий день, то, возможно, сбудутся и долгосрочные ее прогнозы. Из этих мыслей меня вывела тетя Лампа. Она увидала виденье и стала объясняться с ним по-французски. Затем она сказала мне, «Какая жалость, что ты не способен иметь явление! Сейчас мне явилась лошадь на шести ногах». На шее у неё висела связка бубликов, а в седле сидел ангел. Давно не смотрел я таких интересных явлений. На радости тётя Лампа досрочно выпустила меня из угла, я там и четверть часа не простоял. Когда настала зима, родители не взяли меня домой, а велели продолжать работать у тёти Лампы и перевели меня из городской школы в сельскую. Возвращаясь из школы, я приступал к своим обязанностям, носил еду куром, помогал кормить кошек-собак, а в свободное время в сопровождении пса Абракадабра бродил по холодным комнатам огромного барского дома и рассматривал портреты, висевшие на стенах. Там было много красавиц, но ни одна не могла сравниться с «люби меня», которые были украшены стены моей комнаты в родном доме. А иногда я глядел в большие зеркала, стоявшие в простенках, и, видя в них свое невзрачное отражение, с печалью думал, что меня, человека с пятью не, не полюбит ни одна девочка. А когда я подрасту, то меня не полюбит ни одна девушка, а когда я стану взрослым, то меня не полюбит ни одна женщина. И когда я помру, то если есть ад, и я буду в нем гореть, меня не полюбит ни одна чертовка. А если есть страх, и меня туда вселят, меня не полюбит ни одна ангельша. Ну вот, настала весна. В одно воскресное утро я проснулся от шума, доносившегося с реки. Это начался ледоход. Наскоро поев, я спустился под изволок и стал смотреть на плывущий лед. Вдруг со стороны усадьбы послышался сердитый кошачий виск и собачий лай. Обернувшись, я увидел, что пёс Абракадабра бежит к реке с куском мяса во рту. А за ним гонятся собаки Прилюдия, Легия, Мелодия и пёс Аккорд, а также коты Тариадор, Купидон и Прокурор. А сзади бегут ещё две кошки Жозефина и Меланхолия. Я понял, что дело плохо, если против Абракадабра объединились и кошки, и собаки. Но я не успел ничего предпринять для примирения. Абракадабр в ужасе прыгнул с берега на плавучую льдину, с неё на другую, с другой на третью. Собаки же и кошки успокоились и побежали домой. Видя, что пса уносит на льдине вниз по течению, я понял, что он погибнет. Если я по товарищески не приду на помощь, тогда я поспешил к нему, прыгая с льдины на льдину. В одном месте я прыгнул не точно и выкупался в ледяной воде, но сумел вскарабкаться на следующую льдину и вскоре очутился рядом с брокодабром, который всё ещё держал в зубах кусок мяса. Только когда я взял пса на руки, он выронил мясо на лёд и стал жалобно выть. Оглядевшись, Я увидел, что Барская усадьба скрылась за поворотом реки, кругом были одни льдины и нас уносило неизвестно куда. Нас с берегадбром сняли с льдины только вечером, когда мы проплывали мимо большого села, которое я условно назову Спасительско-Болничное. В пути я так продрог и простыл, что почти ничего не соображал. Спрошен меня людям, я успел сообщить адрес тёти Лампы и свой домашний, а затем впал в беспамятство, и меня положили в местную больницу. Когда недели через две я очнулся, сиделка мне рассказала, что пока я лежал без сознания, пёс Абракадабр всё время находился возле меня. Приехавшая тётя Лампа уезла его силы. Ещё выяснилось, что за это же время меня навестил отец. Он рассказал больным несколько хоть ничьих историй, после чего у них повысилась температура, так что врачи просили его сократить срок своего посещения, уехал он в большой обиде. Выслушав эти новости, я снова впал в бессознательное состояние и продолжалось оно 2 месяца. А, короче говоря, я проболел всю весну, лето и всю зиму, и чудом остался в живых. Я думаю, что если бы я был болен какой-нибудь одной болезнью, то помер бы наверняка, но у меня их было целых три — менингит, радикулит и двусторонний плеврит. Пока эти болезни спорили между собой, какая из них отправит меня на тот свет, я взял и незаметно выздоровел. Когда настала весна, к главврачу приехал в отпуск его брат Андрей Андреевич. Он прибыл из Крыма, где заведовал смешанной детской колонией. Главврач же относился ко мне очень хорошо, и вот он посоветовал Андрею Андреевичу взять меня в Крым, чтобы я там мог окончательно прийти в себя и укрепить здоровье. Андрей Андреевич поговорил со мной, выслушал краткую историю моей жизни и предложил мне ехать с ним я с радостью согласился но честно предупредил его что я человек с питью не однако он сказал что там в колонии это не имеет значения там есть ребята у которых по 50 дней и ничего живут вскоре вместе с андреем андреевичем я покинул спасительско-больничную и очутился क्रीमो